Пока собирался поезд, дел у было немного. княсинка ясное дело, не только никуда не выезжала, даже не показывалась и с хором. Волкодав тоже мог бы сидеть дома, пока не понадобится, то есть почти до самого отъезда в Велимор. Однако очень скоро Вен обнаружил, что все время ловить взгляды домашних, знавших, за кого выдавали княсинку замуж, было сплошным наказанием. Когда они пытались вести себя так, словно ничего не произошло, было еще хуже. Три дня волкодав таскал воду из уличного колодца, ходил вместе с неэлитой из Уйко на торг за съестными припасами, месил тесто для хлеба, обустраивал погреб. На четвертый вновь отправился в крепость и пробыл там до самого вечера, и больше уже дома не оставался. Путь до северных врат Велимора предстоял вовсе не близкий. Тяготы и опасности могли встретиться какие угодно. И Волкодав от зари до зари либо вынимал душу из отроков, либо сам, скрипя зубами, вертелся, прыгал и летел кувырком с тяжеленной толстой дубиной вместо меча. Домашние дела все-таки не требовали столь полного сосредоточения, не помогали разогнать ненужные мысли. Это мне за то, что я убил людоеда ночью, за то, что пришел и убил его в ночной темноте. Я должен был напасть на него днем, когда смотрит око богов. Я должен был как-то подгадать, чтобы встретить его днем и убить, и, конечно, самому тут же погибнуть, потому что без свиты людоед не ходил а издали стрелой из лука — это не месть. Да, но тогда я не сжег бы его замок, и уж точно не вытащил бы ни Тилорна, ни Ниелит. Однажды на задний двор крепости пришел сам кнез, и долго наблюдал, как отроки вдвоем силились ухватить волкодава, но раз за разом сами оказывались в пыли. Было похоже, увиденное пришло к Нессу по нраву. Он сбросил на руки слуге стемоганную темно-синюю свиту и, оставшись в одной рубахе, подошел к Волкодаву. Близнецы благоразумно убрались в сторону. Волкодав, голый по пояс и основательно взмыленный, неподвижно стоял под оценивающим взглядом правителя. — Моя дочь говорит, что ты учил ее драться, — сказал вдруг кнес Его кулак метнулся безо всякого предупреждения, цели в грудь волкодаву. Глузду Несмеяновичу недавно стукнуло 40 Люди считают, что с возрастом быстрота движения постепенно уходит, но если и так, то по Акнессу этого не было заметно. Волкодав чуть повернулся, ровно настолько, чтобы не дать коснуться себя. Он сказал, — Верно, государь а знал ты о том что пока я в дочери своей волен воительницей ей не бывать с этими словами князь попытался обойти его слева не было видно что алкадав шевелился но обойти его глузду не удавалось знал государь новый удар был направлен в живот на сей раз Волкодав разгадал движение к Нессе еще прежде, чем оно успело состояться. Он повернулся на носках, ловя летящую руку, крепко обхватил кисть и направил ее к себе вверх и мимо плеча. Локоть правителя уставился в небо и застыл. Еще чуть-чуть, и захват станет пыточным. Волкодав хорошо знал. Пойманным уже не до того, чтобы пытаться высвободиться или бить свободной рукой, либо ногами. Все мысли у него только о том, как бы не затрещали сразу три сустава. Волкодав разжал пальцы и поинтересовался. — Моя дочь тоже так может. На лице Венна впервые за целую седмицу возникло нечто вроде улыбки. — Не совсем так, государь но может. Краем глаза он видел, как переглядывались близнецы. Он мог спорить на что угодно, обоих подмывало предложить к испытать дочь самому. А того лучше порасспросить на сей счет боярина Крулта. Однако отрок зовется отроком, потому что помалкивает, покуда не спросит, и парни держали рот на замке. — Я хотел тебя выгнать, — сказал Кнесс. — Но моя дочь утверждает, что сама заставила тебя учить ее. Она выгораживает тебя, Вен. Волкодав ответил. — Тому, чему я научил госпожу, меня самого научила женщина. Кнесс забрал услуги свиту, вернулся. Я проследил пальцем две свежие отметины на теле волкадава на груди и на левом боку. Если бы не это, Вен, ты бы здесь не остался. Наказывайте меня за то, что я убил ночью, думал Волкадав, глядя в удаляющуюся спину вождя, а за что ей? Слава всем богам. Теперь у него было еще одно занятие, да такое, что хоть волосы распускай. Он повадился ходить в садик, в котором князинка пестовала всякие диковинные цветы. Там были красиво уложены крупные камни, притащенные из берега моря, а между ними устроена извилистая тропинка. Не хватало только ручья, но его заменяла врытая в землю деревянная лохань, куда собиралась дождевая вода. А по сторонам тропинки... Каким-то неведомым образом уживались и ладили между собою всевозможные растения, водившиеся, насколько волкодаву было известно в весьма отдаленных краях. От косматого седого мха, что рос на Сигванских островах у самого края вековых ледников, до того мономатанского кустика, гревшегося на скудном галератском солнышке под запотелым стеклянным колпачком. Только вместо цветов кустик украшало теперь множество мелких ягод, пахнувших земляникой. Волкодав приходил в садик, усаживался на камень и вытаскивал дорогой подарок, который преподнесла ему неэлит. Это была плоская, размером с его ладонь коробочка, сработанная из вощеной кожи. Впервые увидев ее, Волкодав был попросту потрясён ибо сальвянские буквы, красиво начертанные на крышке, сложились в его собственное имя. Он никогда еще не видел его написанным. Медленно привыкая, он прочел его целых три раза и только потом бережно вытряхнул из коробки содержимое. В руках у него оказалась книжечка, сшитая из гладких грестяных листов. На обложке красовалась Вирунта, и при каждой букве для вящей ясности была нарисована маленькая картинка. При У — ухват, при Л — ложка и так далее. Около самой первой буквы, облокотившись на нее, стояли два человека. Один опирался на костыль, у второго волосы были заплетены в две косы. Другие тоже очень похожие и кое на кого человечки поясняли буквы Н. Т, Э, З, -э, а на букве М сидел в лизовое крыло крохотной мышь. Дальше начинались разные слова, сперва совсем короткие, потом длиннее. Волкодав подхватил нейлит оторвав ее от пола и крепко расцеловал в обе щеки. И вот теперь, когда удавалось время, забирался в тихое место и водил пальцем по строчкам, шевеля губами и напряженно морщил лоб. В середину книжки он пока намеренно не заглядывал, он положил себе сперва научиться бегло читать все, что было написано на первой странице, не ошибаясь и не подглядывая в ерунду. Там-то в садике князинки, и накатил на него однажды. Приступ странной сонливости природы, которую он и сам поначалу не понял. Собственно, он по-прежнему ясно воспринимал окружающее, и, наверное, смог бы даже сражаться, если бы на него кто напал, но какая-то часть его разума необъяснимо унеслась прочь, и он с не меньшей ясностью увидел себя большой серой собакой, бегущей по сосновому лесу, волкодав долго размышлял, Был ли на самом деле то, что произошло потом, или, может, примерещилось, ответа не было. И он наказал себе спросить оленюшку лет к через пять, когда она уже по-настоящему войдет в возраст невесты и будет выбирать жениха. Он вспомнил схожий сон, посетивший его летом. Тогда это был действительно сон. А теперь все совершалось вроде как наяву. Самый первый мой предок был собакой, дошло до него наконец. Я последний в роду. Даже если я женюсь, мои дети уже не будут серыми псами. Что если хозяйка судеб начертала мне последнему снова сделаться зверем? Что, если, убив людоеда, я уже выполнил все, что мне было на земле уготовано, а скоро стану все чаще и чаще видеть себя собакой, и человеческая моя жизнь начнет подергиваться дымкой, делаясь похожей на сновидение и постепенно забываясь совсем. Волкодав даже посмотрел на свои руки. Уж не начала ли покрывать их густая гладкая шерсть? Нет. Волос на руках было пока не больше, обычно пока. Палец волкодава добрался уже до предпоследней строки на странице. Когда его слуха достиг шорох шагов, Вен поднял голову. На дорожке стоял светловосый юноша, почти мальчик, лет пятнадцати, не больше, одетый так, как одевались старшие сыновья знатных морских сигванов, Было видно, что он намеревался подойти к волкодаву незаметно и очень обиделся, когда из этого ничего не получилось. Вен уже видел паренька раньше и знал, кто он такой. В том бою, когда пала мать нынешней князинки, ее воины все-таки одержали победу. Гибель вождя — весьма дурное знамение и чаще всего отнимает у воинов мужество. Смерть князинке, однако, лишь всколыхнула в них безумную ярость и желание отомстить. И потом, у них ведь был еще Кнесс, вражеского вождя, они едва ли не единственного взяли в плен и живым привезли в галерат. Тогда-то глуст не смеяновичи показал, что разумником его прозывали не зря. У безутешного вдовца хватило выдержки не бросить пленного кунца на погребальный костер любимой жены. Больше того, он договорился с храбрым врагом о мире на вечные времена. Велел присылать торговых гостей, а всего через год отпустил пленникова свояси, а у себя по уговору оставил жить его маленького сынишку. С тех пор пробежало больше десяти лет. Волкодаву приходилось видеть таких вот заложников, волею судеб оторванных от земли и от своего племени. Одни привыкали жить на чужбине, и чем могли, старались служить народу, среди которого выпало коротать век. Завоевав его уважение, они тем прочнее примеряли его со своим. Другие озлобленно замыкались в себе предпочитая нянчиться с постигшим несчастьем, копить обиды и всюду усматривать подвох. Именно таков, к великому сожалению, удался юный сегванат Талик, медленно шедший к волкодаву по садовой дорожке. И что самое скверное, мальчишка был влюблен в князинку, Влюблен совсем отчаянным пылом первой юношеской страсти, а кнесинка в его сторону лишний раз не оглядывалась, о чем волкодав, стремившийся все разузнать про каждого жителя Крома, тоже был доподлинно осведомлен. Мышь, гонявшийся над садиком за какими-то жуками, при виде отталика, на всякий случай вернулся и сел волкодаву на плечо. На берестяную страницу упала крапчатое жесткое крылышко, выплюнутое зверьком. — Вот ведь мерзкая тварь! — остановившись в двух шагах, брезгливо сморщил нос юный сигван. — Ты и сам промонял летучими мышами вен. Может, ты тоже вниз головой свисаешь, когда спишь? Волкодав ничего не ответил. Когда ему было пятнадцать лет, его как раз приковали к рудничному вороту. Вдвоем со слабогрудым Арантом, бывшим столичным учителем. Арант еле таскал отягощенные кандалами ноги и быстро выбивался из сил. Он не помогал напарнику, а больше мешал. Спустя какое-то время молодой Вен стал просто сажать его на бревно ворота и возить круг за кругом, один делая всю работу. А благодарный учитель, превозмогая кашель, знайно, распев, декланировал классические поэмы, наставляя смышленого варвара в божественном языке философов и поэтов, а мерзкие твари, прикормленные арантом, были их единственными друзьями. «Атталик, если поставить его к тому вороту!» Отдал бы своим богам душу самое большее через полдня. Да, если кого не били как следует, любой шлипок кажется смертельным ударом. Оттолик обещал стать рослым и красивым мужчиной, но пока мистер был всего лишь костлявый юнец с едва проклюнувшими соусами, вечной обидой в глазах и вполне бредовыми понятиями о чести и мужести. Вот он рассмотрел книжечку у волкодава на коленях. — Эй, Вен, вверх ногами читаешь? Он, наверное, ждал, чтобы волкодав покосился вниз, но тот ему такого удовольствия не доставил. Мальчишка вызывающий продолжал. — На что тебе грамота, телохранитель? Может быть, звездочатом стать хочешь? Звезды считать, когда они у тебя из глаз полетят? Он даже и съязвить как следует не умел. Волкодаву надоело выслушивать дерзости сопляка. Он убрал книжку, в футляр поднялся и молча пошел прочь. Аталик тотчас догнал его и схватил за рукав, поворачивая к себе. Схватил тоже неумело. Надумай волкодаву освободиться, у него только хрустнули бы пальцы. Вен остановился. А мышь растопырил крылья и кровожадно зашипел. Волкодав накрыл зверька ладонью. Расцарапает мальчишки нос. Объясняйся потом. — Кто-то из нас лишний на этом свете телохранитель, — тихо и зловеще выговорил отталик. — Почему князинка ездила кататься на лошади с тобой, а не со мной? Почему ты, худородный Вен, повезешь ее к жениху и будешь спать возле ее порога, а я останусь здесь? Пусть длиннобородый храм судит, кто из нас двоих достойней служить. Волкодав мог без запинки перечислить свой род на шестьсот лет назад, до самого пса. Он хотел сказать об этом Сигвану, но неожиданно подумал, Моему меньшему братишке, сейчас было бы столько же. И он сказал только, — Земля велика, сын Кунса. Хватит на ней места и мне, и тебе. — Ты трус! — полетел в ответ. — Ты боишься? Волкодав выдернул у него рукав и ушел, не оглянувшись. Охрана князинки должна была, не считая велиморцев, состоять из двух стягов. Один — дружинные витязи со знатным боярином во главе, другой — городская рать, сирич-стражники, придирчиво отобранные думными старцами. Так велел старинный обычай. Он хранил память о тех... В временах, когда кнесы еще не были правителями, просто вождями боевых дружин, приглашенных в город ради защиты от неприятеля. А стало быть, нынче не только отец выдавал замуж дочь, весь галерат старался в том поучаствовать. Ратники делились на три отряда по числу городских землячеств. Саленса увидев среди них Аптахара. Опытный воин не первый раз приезжал сюда с фителой и всегда нанимался служить на целое лето. Здесь его знали и уважали, считали своим. И вот дождался почета. Поставили возглавлять сегванский отряд, торжественно опоясались старшинским пояс Гордый, оказанный честью, Аптахар пошел даже на то, чтобы распроститься с купцом Фителой аж до будущего года. Если получится ближе к новой весне, он разыщет его на Сигванском побережье, откуда они обычно начинали свой путь в земли сальвенов, а не получится всяко встретиться потом в Галераде. Что касало заработка, поездка в Велимор золотых гор не сулила, но, право же, стоило б терять в деньгах, чтоб про тебя потом говорили, это тот самый, что сопровождал князинку к жениху. «А в дику тоже брали, да я не пустил» поделился Аптахар с Волкодавом. — Мало ли что, кто-то должен род продолжать. — Ничего, его дело молодое, еще успеют ему дальние края. — Надо есть. Так что ты скажи дружку-то своему, пускай глаз с девчонки не сводит. Авдика, похоже, был не вполне согласен с отцом. Но у сегванов не было принято идти наперекор родительской воле. Парень только вздыхал, рассматривая пригожие новенькие одежки, которые уже шили для поезжан нарочно отряженные мастера. А еще горожане несли своей князинке подарки. Волкодаву эти подношения больше всего напоминали погребальные милодары, которые, по вере его народа, родичи и друзья складывали умершему на костер. Эта мысль не нравилась Волкодаву. Одна беда, то, о чем совсем не хочется думать, знаю, прямо лезет на ум. Каждая уважающая себя мастерская считала своим непременным долгом поднести на память князинке произведение своего ремесла. Что-то государыня в самом деле возьмет с собой на чужбин Что-то останется здесь и пополнит сокровищницу крома, став потом, может быть, подарком заморскому гостю. Какая разница? Главное — поспеть с приношением и услышать из уст самого Кнесса «Моя дочь благодарит тебя, мастер». Не говоря уже о том, что востроглазый и любопытный народ, конечно, тоже решится заполучить к себе в дом нечто похожее, по крайней мере, с того самого верстака. Стеклова Ростей сложил к ногам правителя бусы, игравшие живыми радужными цветами, каких в галераде никогда еще не видали, и удивительную посуду — ковшик, миску, чашку и ложку. Все стеклянное. «Любо-дорого посмотреть на такую работу мастера Астей», — сказал кнес восседавший в кресле престоле посредине двора. «Вот только что с нею делать, кроме как любоваться. От горячего треснет, а уронишь побьется». Добрый Астей был готов отвечать за изделия своих рук он соступил с ковра на твердые дубовые плахи которыми был вымощен двор поднял над головой прозрачную ложечку и уронил ее на мостовую кнесзь ожидая жалобного дрызга успел досадливо поморщиться но брови тут же изумленно взлетели ложечка упруга подпрыгнула и осталась лежать совсем целая и невредимая. я ее на камне — ронял, — гордо заявил мастер. — Колдовство! — немедля послышалось изглазевшей толпы. Волх, присутствовавший при дарении подарков, как раз для такого случая взял ложечку в руки и во всеуслышание заявил. — Нет здесь никакого колдовства. — Наука! — воздел палец стекловар. И волкодав окончательно убедился, что здесь не обошлось без Тилорна. Астей же нагнулся за чашкой и потребовал — кипятку мне! Юный сын рабыни живой ногой слетал на поварню и притащил большой черпак кипятку. Кипятка хватило наполнить и чашку, и миску, и ковшик. Тонкое стекло запотело по краям, но лопаться и не подумало. «Наука! с значением, повторил стекловар